Без цели, без какого-либо плана дальнейших действий. Сколько он так прошел, не иначе мили и мили. При этом он спускался все ниже. Проходы, похоже, располагались один над другим. Свет постепенно меркнул. На стенах начали появляться черные слизь. Здесь Кейн остановился, привлеченный едва различимым звуком из стены. Что такое? Это было слабое далекое звяканье.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 поистине величественный лоб и прямые темные волосы. Человек заговорил первым, заговорил на неведомом кену языке, звучавшем удивительно мелодично и чисто, в отличие от гортанного говора известных англичанину племен. Англичанин попробовал ответить ему по-английски, потом употребил язык личных племен, и незнакомец наконец его понял. «Ты...»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 проговорил Кен неуверенно. Я куда только не плавала, даже в Индостан и Китай. Но ну, о странах, которые ты мне назвал, не имею увы, никакого понятия. Ах, мечты, вздохнул собеседник. Бесплотные мечты. Тень великой ночью уже окутывает и смущает мой разум. Знай, знакомец. бывало, что эти холодные стены и пол растворялись передо мной. Становясь зелеными колышущимися пучинами, И глубинный гул вечного моря наполнял мою душу. Это я-то, никогда не видевший море. Кейн внутренне содрогнулся, Уж верно бедняга тронулся умом, Но тот вдруг поднял когтистую истощенную руку И крепко, несмотря на мешающую цепь, Ухватил его за плечо. «О ты, чья кожа так странно бледна!» — Видел ли ты на кори проклятую демоницу, правящую этим рассыпающимся городом? — Видел, — мрачно отозвался Кейн, — и теперь точно загнанная крыса узираю от ее головорезов. — Ага, так ты тоже ненавидишь ее? — скучал узник. — Я знаю, знаю. Уж не желаешь ли ты освободить Мару, ту маленькую белокожую рабыню? — Да, — сказал Кейн. «Слушай же!» — с непонятной торжественностью начал закованный. «Я умираю. Дыба, на которую вздергивала меня на кори, сделала свое дело. Я умираю. И вместе со мной уходит тень славы, сопутствовавшей моему народу. Ибо я последний. Во всем мире нет другого подобного мне. Слушай же!» Слушай последний живой голос расы, которой больше не будет. И Соломон Кейн, стоя на коленях в неверной полутьме подземного застенка,